Глава 6. План действий. 5 июля 1977 года. Бруклин. Город Нью-Йорк. Все новости круглосуточно. Вы слушаете Винс. Примечание. 1010 Винс. Новостная радиостанция Нью-Йорка, работающая с 1965 года. Конец примечания. «Дайте нам 22 минуты, и мы подарим вам весь мир!» Хоппер откинулся на водительском сиденье и сделал потише приемник, когда музыкальная заставка радиостанции «1010 Винс» наполнила ксилофонным дребезжанием весь салон. В участке Хоппер взял служебную машину. Огромный белый понтяк «Каталина». Примечание. Понтяк. Каталина, автомобиль компании General Motors, выпускался с 1950 по 1981 год. Конец примечания. Вероятно, когда-то она была хороша, но сейчас на старых изношенных амортизаторах тряслась и подпрыгивала, словно лодка во время шторма. Это все сокращение бюджета. Машины стали реже отправлять на техосмотр. Зато этот автомобиль был относительно удобен, особенно для таких высоких людей, как Хоппер. Он уже час сидел на подземной автостоянке в довольно неудобной позе. Пришлось сползти вниз на сиденье. И был очень рад, что на спинке имеется опора для поясницы. «Добрый вечер. Сейчас 7 часов, температура 24 градуса. Меня зовут Стэн С. Бернст». И я расскажу вам текущие новости. примечание Стен Бернс, ведущих новостей радиостанции «1010 Винс» в 1960-е и 1970-е годы. Конец примечания. Мэр Бим настойчиво призывает городские власти и профсоюзы к переговорам, но просит профсоюзы немного уступить. Подземная стоянка 65-го полицейского участка занимала два этажа. Понтиак стоял на нижнем из них, в самом дальнем углу. Из-за неудачного гаражного освещения здесь всегда было темно. Возможно, Хоппер перестарался с маскировкой, однако машины служебного автопарка постоянно использовались. И чем меньше полицейских увидит его, тем лучше. Если потом что-то пойдет не так, то никто не сможет признаться, что его или Делгадо видели в подземном гараже тем же вечером, когда специальный агент Гэллоп забрал у них карточное дело. Или думал, что забрал. В гараже было относительно прохладно по сравнению с улицей, если верить тому, что сказали по радио. Хоппер сидел с опущенными стеклами не только для поддержания комфортной температуры в салоне, но и чтобы слышать все звуки в гараже. Он очень надеялся, что его напарница скоро появится. Звонить Диане он не стал. Хоппер нередко возвращался со службы позднее обычного и знал, что жена не будет беспокоиться». Но ему была крайне неприятна мысль, что в этот раз он намеренно не выходит на связь. Еще через несколько минут появилась Дельгадо. Она пешком спускалась по основному пандусу, который соединял верхние и нижние этажи стоянки. На полпути женщина остановилась и внимательно оглядела машины. Хоппер повернул ключ в замке зажигания, завел автомобиль и мигнул фарами. Делгадо подошла и забралась на пассажирское сиденье. «Безумие какое-то! Назовем это предосторожностью! Назовем это паранойей!» Делгадо развернулась к нему лицом, а потом взглянула на радиоприемник, нахмурилась и выключила. Хоппер усмехнулся. «Не нравится Стензе Бернс? Предпочитаю радио «Мэллоу-92». «Слушай, когда я предложила встретиться позже, я не ожидал от тебя шпионских игр?» Улыбка пропала с лица Хоппера. Он склонился чуть ближе к напарнице и проговорил. «Я поддерживаю твою идею, но нам нужно быть настороже. Мы, конечно, сделаем все, что нужно, но у меня появилось предчувствие, что это будет путешествие в один конец». Либо победим, либо проиграем. А во втором случае нам не сдобровать. Так что да, я принимаю все возможные меры предосторожности. Делгадо посмотрела на него. У нее был полицейский опыт, но следователем она работала всего ничего, и если того требовало всеобщее благо, была готова обходить служебные правила. И вот теперь... Они оба сидели в служебной машине и нарушали прямой приказ. А все потому, что не собирались так легко расставаться с делом, которое расследовали. В комнате отдыха Делгадо объяснила Хопперу свой план. Сначала у него внутри начало зреть крошечное зернышко сомнения. Однако по мере рассказа он увидел самоотверженность в глазах своей напарницы – услышал решимость в ее голосе и быстро отбросил собственные страхи, потому что она была права. Она говорила, что им нужно выполнять свою работу, оберегать город, что они тоже здесь живут, что люди на них надеются и что нельзя просто так передавать кому-то свое расследование, что они обязаны выполнять свой долг, что они давали клятву защищать других, что Гэллоп не имеет никакого права забирать у них это дело. И Хоппер согласился. Он внимательно выслушал ее план. Безумный, но хороший. И в тот же миг понял, что они должны его осуществить. Несколько минут спустя они вернулись в кабинет следователей. И тогда... В общем, Хоппер спровоцировал стычку. Подошел к Встал с ним лицом к лицу и начал на него кричать. И желаемый результат не заставил себя ждать. Вокруг них тут же собрались детективы и агенты, а Лаворна выбежала из своего кабинета, чтобы вмешаться. Хоппер заметил, как Делгадо проскользнула за их спинами в кабинет начальника. И спустя несколько секунд вышла и кивнула Хопперу. Тот сразу же сдал позиции. Все вернулись к работе, а Хоппер получил нагоняй от лаворные. Детектив извинился, на этот раз искренне, и жизнь на 65-м участке пошла своим чередом. Хоппер с головой ушел в работу над другим делом, избегая до конца смены разговоров с Делгадо. Это тоже было частью плана. Срыв Хоппера вполне мог стать дурным примером для младшего детектива, так что разумно было предположить, что после этого напарникам было неловко находиться в обществе друг друга, и они решили не общаться до конца дня. В действительности они так и поступили, не считая короткой встречи в коридоре, когда Хоппер сообщил напарнице время и место их тайного рандеву. «Ладно, извини, что опоздала», — сказала Делгадо в машине. Нужно было закончить текучку. Но миссия выполнена. Она достала из сумки документ из нескольких листов. Досье на Джейкоба Хеллера. То самое, которому сейчас полагалось спокойненько лежать в папке на столе капитана Лаворне. «И прежде, чем ты что-нибудь скажешь...» «Да, я тоже заметила». Хоппер взял документ и перевернул первую страницу. На ее обороте среди бесконечного моря зачеркиваний виднелся один-единственный островок, адрес. «Дайкман-стрит», — прочитал Хоппер. «Тут есть номер дома и квартиры, но нет ни пересечения улиц, ни индекса». Делгаду кивнула и достала из бардачка замусоленную карту города на пружинах. Открыла предметный указатель, гляделась и, нахмурившись, включила свет. Она стала водить пальцем по мелким строчкам, пока не отыскала в списке нужное название улицы, затем пролистала страницы до нужного фрагмента карты. «Здесь только одна, Дайкман-стрит. Должно быть, она нам и нужна». Делгадо постучала пальцами по раскрытой странице. Хоппер взял у нее атлас, посмотрел на него и прищурился. «Что будем делать?» — спросила напарница. «Поедем туда и посмотрим?» Хоппер кивнул. «Да, думаю, это проще всего». Он взглянул на Делгадо. «А ты точно на это готова?» Еще не поздно выйти из игры и сказать, что ничего не знала. Женщина мотнула головой. Если бы я не была готова, то и предлагать подобные трюки не сподобилось бы. Мне не нравится, когда агенты, специальные или не очень, вмешиваются в мою работу, и уж точно не для того я боролась за место в убойном отделе, чтобы первое же дело утащили у меня из-под носа. Ты же понимаешь, что будет, если нас поймают. Хоппер хоть и согласился с планом напарницы, но все же, будучи старшим детективом, чувствовал себя обязанным напомнить о реальном положении дел, прежде чем они вяжутся в эту историю. И неважно, хочет Делгадо слышать об этом или нет. — Если мы облажаемся, — продолжил он, — ты потеряешь свое место в нашем отделе. «И от того, что мы собираемся сделать, зависит очень многое, и...» Она подняла руку, прерывая его. «Поверь мне, я понимаю. Но у нас есть работа, которой надо заняться». Она подвинулась на сиденье, чтобы лучше видеть лицо Хоппера. «Позволь спросить, а ты-то в деле?» Хоппер улыбнулся. «О да, детектив, я в деле». «Вот и хорошо». «Ну что, поехали, проверим адрес на Дайкман-стрит», — вообще-то сказал Хоппер. «Я бы хотел, чтобы ты снова съездила в ту квартиру». Делгадо нахмурила брови в замешательстве. «Ты про место убийства?» «Да». «Я хочу, чтобы ты съездила туда и еще раз все осмотрела». «Проверь, вдруг мы что-то упустили». «Теперь, когда мы знаем об убитом больше, чем раньше, может, ты накопаешь что-нибудь новое?» «Ладно», — согласилась Делгадо. «Потом встретимся здесь же?» Хоппер снова взглянул на часы и поморщился. «Вообще-то нет. Мне нужно будет домой». Он посмотрел на напарницу. «И тебе тоже. Завтра поговорим». «Хорошо». Делгадо с тихим щелчком открыла автомобильную дверцу, «Удачной охоты, детектив!» Она вышла, закрыла дверь и, поднявшись по тому же пандусу вверх, пропала из виду. Хоппер подождал еще несколько минут, чтобы дать ей возможность спокойно уйти. Потом завел мотор и направился прямиком на Дайкман-стрит, в загадочную квартиру.